Глава 68. Новый Орлеан. Штат Луизиана. Воскресенье. 11 июля 2021 года. Аарон Холланд планировал оставаться в каюте большую часть круиза. Она была маленькой и тесной, да и заняться в ней было нечем, кроме как смотреть телевизор и волноваться. Он бы, конечно, предпочел поваляться у бассейна или, может, выпить в баре, Но тогда его увидят другие пассажиры, и каждый рискованный шаг из каюты предоставлял возможность для запоминающейся случайности. Будь то непринужденная беседа, которую кто-нибудь вспомнит позже, или мелкое недоразумение вроде разлитого напитка, невозможно предсказать, что может запомнить другой пассажир. Чем меньше людей он видит, тем больше шанс, что Аарон Холланд просуществует всего несколько дней, прежде чем исчезнуть из мира. Конечно, без Меган Коп исчезновение Аарона Холланда было бы невозможным. Персонал и экипаж, так же как и бригады бытового обслуживания, прикрепленные к каждой каюте на борту судна, были хорошо обучены. И если мистер Холланд просто пропадет и его каюта окажется пустой, это вызовет вопросы. Бригады бытового обслуживания обязаны следовать строгому протоколу, если каюта не используется. О пустующем помещении должно быть доложено. Страх, что пассажиры, особенно перебравшие отдыхающие, свалятся за борт, присутствовал всегда. За многие годы было достаточно негативных освещений в СМИ о круизных линиях и исчезновениях пассажиров, чтобы ввелись строгие отраслевые регламенты для выявления подобных нюансов. Но Меган Копп решила эту проблему. Ее присутствие пресечет любые вопросы. Ее будет видно каждый день десятидневного круиза. То, что ее склонный к затворничеству спутник редко покидает каюту, пройдет незамеченным. То, что по окончании круиза она сойдет с корабля без него, не будет иметь значения, поскольку к тому времени она будет записана как путешествующая в одиночку. Если Клэр сумела провернуть то, что обещала, за эти десять дней в море имя мистера Аарона Холланда исчезнет из официального списка пассажиров.